Глава 43. Стоя перед высоким зеркалом, я внимательно разглядывала утонченную девушку в белом шелковом платье, собранными наверх волосами, и не могла избавиться от ощущения, что нахожусь в альтернативной реальности. В ней Виталина Аронова была светской львицей, красавицей, любимицей мамы и папы. Каждая минута ее жизни была расписана и приносила исключительное добро и удовольствие. Благотворительные вечера, встречи с подругами, лекции по литературе, театральные премьеры, гольф по выходным и завидный жених, друг отца, которого я постепенно полюбила бы и которому подарила бы свою невинность первую брачную ночь. Эта реальность была такой близкой и такой комфортной, всего-то надо было, чтобы мама осталась жива. Жалко, что мама не видит, в какую красавицу-то превратилась раздался за спиной тихий голос отца. Дрожь ненависти пробежала по телу. «Пошел ты нахуй!» Прошипела я, отворачиваясь от зеркала и в одну секунду превращаясь в озлобленную версию себя. В ту самую, у которой не было будущего, и которая так отчаянно нуждалась в любви отца. Отца, а не сутенера, превратившего ее жизнь в ад. «Владислав не любит грубых девушек», покачал головой незнакомец с лицом любимого папочки. Поэтому впредь постарайся сдерживать себя, Лина, иначе тебя ждет наказание. От смеха у меня заложило уши. Вряд ли твой славочка переплюнет тебя в изощренности наказаний, папуля. С издевкой протянула я, проходясь пальцами по струящемуся подолу платья. Поэтому идите, вы нахуй оба. Я специально накручивала себя, лишь бы не разреветься на глазах у того, кого я ненавидела всем сердцем. Он никогда не узнает, что сломал меня. И никогда не узнает, как часто мне снились сны, в которых мы были обычно любящей семьей. Назло ему и Горецкому я создам свою собственную семью. Этот брак будет прекрасен, как ядовитый цветок, который пленит своей красотой и уникальностью до тех пор, пока ты помнишь о его смертельной опасности. Мой макияж был идеален. Я не проронила ни слезинки, ни в доме отца. Не в роскошном белом лимузине, я была похожа на невесту из мультика Бёртона. Такая же мертвая и такая же надломленная. Вот только не было на горизонте трогательного любящего парня, способного расколдовать меня. Горецкий на эту роль явно не тянул. Циничный могильщик, выкопавший мой труп. Вот его максимум. И пора уже было с этим смириться. От вида двухэтажного здания, напоминавшего нарядную белую пироженку, меня затошнило. Боже, надеюсь, мы обойдемся без фотосессии и запуска обосранных голубей в небо. Я вышла из машины как королева. Отец суетился рядом, пытаясь сделать вид, что пиздец, как волнуется за меня. И я даже не стала искать глазами журналистов, фиксирующих слияние двух счастливых ячеек общества. Уверена, уже завтра мое умело подкрашенное лицо украсит все таблоиды. А заголовки я запросто смогу использовать в качестве рывотного средства. Ну так, когда захочется хорошенько проблеваться. Я увидела Владислава издалека, и надо признать, он был хорош. Как цельная нерушимая скала, в тени которой хочется укрыться от навязчивого палящего солнца. «Выглядишь роскошно!» – усмехнулся он, приобнимая меня за талию и легонько целуя висок. «Тебе идет белый цвет». Меня слегка передернуло. Мы так и будем делать вид, что не происходит ничего из ряда вон выходящего. Владислав, казалось, считал мои мысли. «Расслабься, Виталина!» Тихо рассмеялся он, прожигая ладонью тонкую ткань моего платья. «Иначе все подумают, что тебя заставили стать моей женой!» Я горько усмехнулась. «Неловко выйдет, если все узнают правду!» Серы-голубые глаза блеснули под темными бровями. «Ты такая маленькая и наивная», – снисходительно протянул мужчина, целуя меня в открытое плечо. «До сих пор веришь в правду. А это понятие настолько устарело, что его давно пора искоренить из русского языка, и сразу всем станет легче жить». Во рту стало горько и противно. «Уж не ты ли собрался его искоренять?» Попыталась я отстраниться от своего жениха. «Но это было бесполезно». Он крепко держал меня в своих объятиях, контролировал каждое движение. «Мы вместе сделаем это», – широко улыбнулся Владислав, не сводя с меня невероятно пролизующего взгляда. «Человечество давно нуждается в том, чтобы кто-нибудь сильный сдвинул рамки и избавил всех от глупых моральных устоев. Это и есть настоящая свобода, о которой так любит кричать на каждом углу». Я с головы до ног покрылась ледяными мурашками. Боже, этот чувак был еще более отбитым и ненормальным, чем мой папаша. «Мне нужно в туалет», — дернулась я в сторону. Я была такой идиоткой, если думала, что могу справиться с этим мужчиной. «Да ему место в психушке рядом с Наполеоном». «Потерпишь». Тяжелая ладонь легла мне на плечо, придавливая к земле. «Нас уже ждут». Сердце рухнуло в желудок. Я как будто оказалась в своем самом страшном сонном проличе. и отстраненно наблюдала со стороны, как меня берут под руку и медленно ведут ЗАГС. В голове билась только одна мысль. Бежать отсюда к чертовой бабушке. Сука, бежать! Но тело совершенно не слушалось меня. Может, мне что-то подмешали в воду? Я чувствовала себя Агницем, которую вели на заклание. Мой взгляд панически цеплялся за каждую деталь. Тяжелая, украшенная золотом дверь, мраморный пол, незнакомые лица гостей, дородная женщина, тонкие губы которые извергали какие-то слова о вечной любви и верности. Твою мать! Мне просто надо проснуться, просто встряхнуться и остановить это безумие. Но во сне свои правила. Я покорно стояла возле жуткого мужчины в безукоризненном костюме и пропускала сквозь себя происходящее. «Согласны ли вы, Владислав, вступить в брак?» «Да». Согласна ли вы, Виталина?» От лихорадочного удара сердца меня согнуло пополам. «Я все еще жива. И все еще в ответе за свою жизнь». «Нет». Я так и не поняла, произнесла ли я это вслух или только подумала. Но потом я остро почувствовала присутствие того, кому было под силу перезагрузить мою реальность и меня отпустила. Развернувшись всем телом, я уставилась неистово горящие серые глаза и разрывилась, как маленькая девочка. Он пришел. Он успел. Любимый. Чувство, затопившее сердце, было такой силой, что мое тело не выдержало. Ноги подломились. И путаясь в длинном узком платье, я рухнула на колени. Слезы не переставая текли по моему лицу, шее, рукам. Но счастливее меня в этот момент не было никого. Не сводя сияющего взгляда со стремительно приближающегося Руслана, я попыталась подняться на ноги. Я так спешила обнять своего мужчину, что совершенно забыла про Владислава, который стоял рядом. И только расширившиеся глаза Горецкого и последовавший далее звериный рев подсказали мне, что-то что, что не так. Не переставая улыбаться, я, как замедленной съемки, перела взгляд вниз, и увидела ярко-красное пятно, расползающееся на белом платье. Это было завораживающе красиво. И совсем не больно.